Глава 24. Ника, как твои дела? Всё идёт по плану? Деловито интересуется моя бывшая начальница по телефону. Всё будет готово в лучшем виде, заверяю я. Ни о чём не беспокойтесь, Елена Борисовна. Просто приезжайте. Не верится, что свадьба уже через неделю, восклицает она. Пришли мне контакты парикмахера, стилиста, фотографа и оператора. И примеры их работ, чтобы я могла обсудить с ними, что я хочу. Мы прощаемся, я убираю телефон и перевожу дух. Не то чтобы я соврала, но на самом деле всё не так гладко, как я и сказала. За минувшие 2 недели я и в самом деле проделала немало. Встретилась с прорабом, закупила стройматериалы, заказала тент от солнца и цветочную марку, новую кровать и мебель в номер, где остановится жених с невестой. утвердила меню романтического ужина для молодожёнов с янисом переговорила по телефону с парикмахером, стилистом, оператором и фотографом подготовка к свадьбе идёт полным ходом, но есть моменты, которые заставляют меня нервничать. Террасу должны были побелить ещё неделю назад, но рабочие не пришли, хотя я прожидала их весь день, а прораб Сатирис даже не извинился, только перенёс всё на 2 дня, потом ещё на 3 Вёдра с побелкой и краской, а также валики стоят на рецепции и ждут своих работников, а их всё нет. Даня не переживает и Ника. "Успокойл меня Янеск, когда я пожаловалась на его родственника. Там работы на пару дней, успеют всё сделать. На вот лучше, слушай Мусаку по рецепту мамы. К тому же мне никак не удаётся встретиться с другими его родными, которые отвечают за причёску невесты и макияж, фото и видеосъёмку". Предварительно мы договорились с ними по ватсапу о времени и гонораре. Их услуги оказались существенно дороже, чем в Москве, но на острове выбирать не приходится. Я хочу встретиться с ними, чтобы познакомиться и увидеть их работы. Они всё кормит меня завтраками и переносят встречи, ссылаясь то на болезни детей, то на сломанную машину, то на кучу других причин. И это тоже заставляет меня нервничать. А вот теперь и начальница требует примеры их работы и контакты. Откладывать дальше нельзя. После разговора с ней я иду в таверну к Янису, чтобы он повлиял на своих родственников. Да не переживай, Этнико, отмахивается от меня Янис. Они работали на куче сваде и никого не подвели, все невесты были довольны. Янис, мне нужно срочно с ними встретиться. Невесты хотят увидеть их работы, настаиваю я. Если твои родные не появятся, я буду искать других специалистов. Зачем других? Я не смрачинет. Сейчас я позвоню, они приедут, а пока скушай кальмаров, дядушка Йорго столько сегодня поймал. Дядушка Йорго сидит за столиком в тени и попыхивая сигаретой, машет мне загорелой рукой. Как тут откажешься? Я беру тарелку и сажусь за пустой столик по соседству. Дядушка не говорит по-английски. А мой греческий пока не настолько хорош, чтобы поддержать беседу. Я не ставят на мой столик бокал белого вина. Не надо, отказываюсь я. Попробуй, искуситель. Вино прохладное в запотевшем бокале, а день жаркий, так что я делаю глоток, а затем другой. Я как раз доедаю свежайших кальмаров с вином, когда за мой столик опускается пышнотелая гречанка лет 50 в пёстрой блузке. Роза Представляется она стилист. При взгляде на её густо подведённые глаза и поплывшую на жаре красную помаду, меня охватывает недоброе предчувствие. Не такой я представляла себе свадебного визажиста. Приятно познакомиться, выдавливаю я. Можете показать свои работы? Она открывает на смартфоне фотографии невест и протягивает мне С первого фото на меня смотрит греческая невеста с густо подведёнными чёрными глазами и красной помадой, такими же, как у самой Розы. Это дочка моего одноклассника, комментирует она. Я нервно сглатываю и листаю фото, надеясь, что дальше будет лучше. От второго образа мне хочется зажмуриться. У юной невесты голубые тени под да бровей и терракотовая помада. Она похожа на гуманоида в свадебном платье. Красивая невеста, очень красивая, нахваливает Роза. Дочка учительницы моего сына. Третья невеста похожа на матрёшку, на её щеках круглые пятна румян. Смотрю снимки дальше. 4, 5, 10. У всех невест кошмарный макияж, и мне становится плохо при мысли, что я могла допустить горе стилистку к свою тончённой и ухоженной начальнице. Очень хорошо, очень красиво, все невесты красавицы. Таротит Роза, пока я молчу, собираясь с духом, чтобы ей отказать. Простите, кашляю я, возвращая ей телефон. Но это не подходит. Как не подходит? Роза оскорблённо вскидывает брови. Мои невесты довольны, я своё дело знаю. Может, для греческих невест это и хорошо? осторожно говорю я. Но у русских так не принято, слишком ярко. Роза громко фыркает и всплескивает руками. Ярко? Это же праздник, свадьба. Такой важной идеи не раз в жизни бывает. Простите, повторяю я, но я вынуждена отказаться от ваших услуг. Ты хочешь, чтобы невеста была бледная как смерть? Заводится Роза. На нас начинают оглядываться с соседних столиков. Ты хочешь, чтобы невеста была страшная? Я своё дело знаю. К нам подходит обеспокоенный Янис. Что такое? Роза трагически отвечает ему на греческом, изоламывая руки, как на сцене античного театра. Янис хмуро смотрит на меня. Я извиняюсь, пожимая плечами. Роза вскакивает из-за стола и поливает иставерной. Зря ты так, качает головой Янис. Роза, хороший стилист. Где ты теперь найдёшь стилиста за неделю до свадьбы? У меня закрадывается нехорошее подозрение. Уж не поэтому ли его родные не спешат со мной встретиться? Чем меньше времени остаётся до свадьбы, тем меньше шансов найти им замену. Я хочу видеть парикмахера, требую я. И фотографа с оператором тоже, срочно. С улицы раздаются недовольные крики Розы. моего греческого хватает, чтобы разобрать примерно половину слов. И ты тот, иди, иди, сейчас тебя тоже. В таверну входит худенькая девушка лет двадцати с копной чёрных волос и нервно оглядывается. А вот и наш парикмахер, Даная. Я не смашет ей, я придирчиво разглядываю её шевелюру. Что ж, хотя бы ухоженная. Может, с парикмахером повезёт. Даная, похожая на школьницу в белой майке и короткой джинсовой юбке, подходит к нам и застенчиво здоровается. Покажи свои работы, прошу я. Даная садится рядом, нервно приглаживает свои роскошные волосы и вытаскивает телефон. Медлит, прежде чем протянуть его мне, и взглянув на фото, я понимаю почему. На снимках дети: мальчишки с короткими стрижками, девочки с каре и французскими косами. У тебя есть свадебные причёски? Данае качает головой, избегая смотреть мне в глаза, и тихо говорит: "Я могу заплести французские косы. Будет красиво. Зачем ты врала, что ты свадебный парикмахер?" "Сержусия, это всё мама", виновато бормочет она. "Она сказала, что я справлюсь, нельзя отказываться от работы". Я едва не скреплю зубами. Я не с хитрый грек захотел обеспечить работой всю свою родню, а я влипла. А Ирина знает ли она, кого мне рекомендовали? Вряд ли. Скорее она доверилась мужу и не думала, что дела обстоят так плохо, ведь она знала, как много значит для меня эта свадьба. Спросить у неё самой я не могу. Пару дней назад Ирину положили в местный госпиталь на сохранение. Срок её родов приближается, и врачи предпочли перестраховаться. "Я могу идти?" спрашивает Даная, как провенившаяся ученица. Я киваю, и она с облегчением вскакивает с места и сразу же исчезает на улице. "Зря ты так. Она хорошая девочка, старательная." Ко мне подходит Янис. Я бросаю на него сердитый взгляд, и он быстро добавляет: "Фотографы-операторы уже едут." Особых надежд я не питаю и поднимаюсь из-за стола. Я буду у себя, пусть придут в отель. Янис выглядит обиженным, мы смотрят на меня без прежней улыбки. Похоже, я всё-таки нажила себе врага. Жаль будет из-за этого лишиться дружбы с Ириной. Через час в двери ресепции громко стучат. Фотограф с оператором заходят вместе, настороженно косятся на меня. Это отец и сын, похожие друг на друга. Им уже доложили, что я оставила без работы Розу и Данаю. Я снимал больше 50 свадеб. Хорохорится пожилой бородатый фотограф, и местных, и туристов. А я снимал самые модные свадьбы на острове. Надувает грудь его сын. Показывайте, перебиваю их я. Фотограф протягивает мне свой телефон, я листаю галерею, и мои худшие опасения подтверждаются. Такие снимки мог бы сделать любой человек с фотоаппаратом. Даже я сняла бы лучше. Это не то, что мне нужно. Я возвращаю телефонный фотограф оскорблённо фыркает. Его сын включает мне смонтированный клип: жених с невестой на фоне пейзажи Санторини, фоном звучит греческая музыка. Камера скачет, горизонт за спиной молодожёнов завален, говоря о полной неопытности оператора. Просто отец, который работает на свадьбах, захотел обеспечить работой подоросшего сына Болтуса, а я несу их обоих. Ведь у греков так крепкие родственные узы. Я возвращаю телефон парню и качаю головой. Уходя, они громко хлопают дверью, а я хватаюсь за голову. Свадьба через неделю, а у меня нет ни парикмахера, ни стилиста, ни фотографа, ни оператора. Если я испорчу первую же свадьбу, которую взялась организовывать, мне больше никто никогда не доверится. Мой взгляд натыкается на стройматериалы у стены. Ремонт тоже ещё не начинался. Я набираю гневное сообщение прорабу, но тот не отвечает. Бегу к Янису, и тот неохотно отходит ко мне от столика, за которым сидят нахохленый отец с сыном, криворукий оператор и горьев-фотограф. Прибежали жаловаться на меня. Я не могу дозвониться до прораба, а свадьба уже через неделю, нервно говорю я. Скажи честно, Янис, мне рассчитывать на твоего родственника? Янис мнётся. Понимаешь, у Затериса сейчас так много дел. Крупный заказ от большого отеля. Там какие-то затруднения. Так зачем же он обещал мне выполнить работу в срок? взрываюсь я. На нас оборачиваются посетители таверны, и мне сразу же становится стыдно за свою вспышку гнева. Тебе лучше найти других рабочих, Ника. хмуро советует Янис. Извини, у меня много работы. Всегда приветливый со мной, он больше не угощает меня греческими блюдами, а демонстративно отворачивается и отходит к столику с туристами. Зря я доверилась Янису с организацией свадьбы. Надо было проверить его родных ещё раньше. Но теперь я могу винить в беспечности только себя. Иду в отель, повесив голову. На ресепции оглядываю вёдра с краской и побелка и валики у стены. Что ж, у меня хотя бы есть стройматериалы. Но где я срочно найду рабочих на маленьком острове? Мне даже позвонить некому. Ирина в больнице, а больше я тут никого не знаю, кроме семьи Яниса. Внезапно я вспоминаю про Руслана, хватаю рюкзачок, лежащий на стойке регистрации, или хотя радочно ищу его визитку, только бы она была здесь. Руслан ведь предлагал мне парикмахера, визажистов, фотографа и оператора, которые работают с его турфирмой. А я отмахнулась, понадеявшись на родных яниса. Наконец я нахожу визитку, но от волнения роняю её на пол, она отлетает к самой двери террасы и проскальзывает в щель. Только не это. Я выбегаю наружу и вижу, как ветер уже играет с визиткой и гонит её по полу. Бегу за ней, но тут поры ветры поднимают её в воздух и кружат на краю террасы. В последний момент ловлю её. и крепко сжимая в руке как сокровище, а затем возвращаюсь на рецепцию и звоню Руслану. Он отвечает быстро, со второго гудка, как будто только и ждал моего звонка. Руслан, как хорошо, что ты ответил, с облегчением восклицаю я. Что-то случилось, Ника? Я вываливаю на него все свои проблемы. Руслан внимательно слушает, ты уточняет: Значит, тебе нужны парикмахер, стилист, фотограф и оператор. У нас работают русские ребята. Они знают, что нужно нашим молодожёнам. За это не переживай, я уточню, свободны ли они на эту дату. Я складываю пальцы крестиком. Хоть бы они были свободны. Это будет чудом, ведь сейчас самый сезон, а до свадьбы всего неделя. И ещё мне нужна ремонтная бригада, жалобно добавляю я. У тебя нет знакомых? А что нужно делать? Я перечисляю, и Руслан говорит: "Что ж, есть у меня один знакомый, с побелкой и покраской справится. Когда он сможет приступить?" С надеждой уточняю я. "А когда нужно?" "Лучше завтра, чтобы было время в запасе". "Хорошо, я сейчас узнаю". Руслан перезванивает минут через 15, хотя они кажутся мне вечностью. Всё в порядке, Ника. От его спокойного, уверенного голоса меня сразу же отпускает. Все ребята свободны. Они пришлют тебе примеры своих работ по мессенджеру, и ты сможешь пообщаться с ними по видеосвязи, так как они находятся на Крите. Работчего Он кашляет. Я тебе тоже нашёл. Он завтра приедет утренним паромом из Крита и готов приступить к работе часов в 11. Спасибо тебе огромное. С облегчением выдыхаю я. Даже не знаю, как тебя благодарить. Пустяки, отмахивается Руслан. Да завтра. До свидания, прощаюсь я. Он кладёт трубку, а я задумываюсь, почему он сказал до завтра? Быть может, он приедет завтра с туристами на дневную экскурсию и забежит проверить, как у меня дела? Но тут мне на телефон начинают сыпаться сообщения. Сначала пишет стилист по имени Алёна и присылает примеры своих работ. Невеста с её макияжем выглядит так свежо, нежно и изысканно, словно сказочная принцесса. Это то, что надо. Потом присылает кадры с свадебной фотосессии фотограф Таня. Лёгкие, воздушные снимки, полные синего неба и искрящегося моря, а главное искренних эмоций и любви. Я бы не нашла фотографа лучше. Следующей шлёт фото парикмахер Маша. Я листаю разные варианты укладок. Это не традиционные для московской свадьбы пучки и ракушки, а более романтичные причёски, в которых распущенные пряди чередуются с косами и плетением. Когда волосы невесты развивает ветер, это выглядит очень мило. Каждая из причёсок Маши достойна украсить модный журнал. Я мысленно примеряю их на начальницу и довольно улыбаюсь. Последним присылает небольшой свадебный ролик оператор Фёдор. Я смотрю на молодожёнов, идущих по белому лучкам и обнимающихся на фоне синих куполов церкви и целующихся под цветочной аркой, и моё сердце сладко сжимается. Я бы сама хотела такую свадьбу и такой ролик. Я созваниваюсь с ними по видеосвязи, переживая, хватит ли бюджета на услуги таких классных специалистов. Все ребята оказываются молодыми, очень милыми и называют суммы гораздо меньшие, чем просили родственники Яниса. Я сразу же перекидываю их контакты и примеры работ начальнице. Надеюсь, что рабочий скрита, которого пообещал прислать Руслан, окажется таким же милым и профессиональным.